Глава 14. Послышался пронзительный свисток кондуктора, и слязгом захлопнулись последние еще открытые двери. Лондонский поезд мягко тронулся и стал набирать скорость вдоль платформы Саутгемптон-Центральная. «Прошу тебя, не надо!» — умоляюще проговорил Стивен Куртис. «Держу пари!» — сквозь зубы процедил Майлз. «Отведи машину домой, я сумею!» «Не прыгай на ходу!» — вопил Стивен. «Не прыгай! Не надо!» Его голос остался позади. Майлс бежал рядом с купе первого класса вагона для курящих. Обогнув попавшуюся на дороге тележку с чемоданами, он ухватился за ручку, проплывавшей мимо него двери. Вагон был слева, прыгать было очень неудобно. Резким толчком м а й л з открыл дверь и метнулся внутрь, извернувшись непостижимым для себя образом. В пояснице стрельнуло, но он все-таки оказался в купе и захлопнул за собой дверь. Акробатический трюк вызвал легкое головокружение, но это от прежней болезни, а главное, он едет тем же поездом, что и ф е й с е т т н Майл стоял у открытого окна, с трудом переводя дыхание, и еще ничего не соображая, лишь слыша, как постукивают колеса. Отдышавшись, он оглянулся. 10 пар глаз рассматривали его с нескрываемым осуждением. В купе первого класса было всего шесть сидячих мест. но в нем, тесно прижавшись друг к другу, сидело по пять человек с каждой стороны. Опаздывающие всегда доставляют беспокойство, тем более в переполненном вагоне. Никто не промолвил ни слова, но прием был более чем прохладным. Лишь одна полная женщина из армии спасения одарила его ободряющим взглядом. «Я... <кх> — Я прошу прощения, — сказал Майлз. Ему вспомнилось одно удачное, подходящее к случаю высказывание лорда Честерфилда. Но пассажирам явно было не до афоризмов, да и у него была забота поважнее. В торопях, перешагивая через чужие ноги, он добрался до двери в коридор и ко всем общему удовольствию вышел. В коридоре еще постоял, обдумывая ситуацию. В целом Майлс выглядел достаточно прилично, ибо утром наскоро ополоснул лицо водой и поскоблил щеки сухой бритвой. Но пустой желудок напоминал о себе легким урчанием. Однако все это пустяки. Самое важное — отыскать фейд. Состав был не очень длинным, и вагоны не были переполнены. Большинство пассажиров сидели, держа перед собой газеты наподобие молитвенников. Остальные стояли рядом с грудами чемоданов. В купе первого класса почти все сидели, за исключением нескольких обремененных собственным весом женщин, которые, имея билет в вагон третьего класса, предпочитали стоять в купе первого, бросая по сторонам полные упреков взгляды, пока какой-нибудь джентльмен, почувствовав угрызение совести, не уступит им места. Обозревая этот универсальный социальный срез Англии в дребезжащем качающемся вагоне, м а й л з невольно поискал в памяти подходящее философское изречение. Однако, заглядывая в каждое купе, с трудом пробираясь по коридору, спотыкаясь о чемоданы, протискиваясь сквозь о ч е р е д и в туалет, он так и не смог пробудить в себе философа. После первого беглого осмотра вагонов Майлс некоторое время пребывал в недоумении. Потом ощутил беспокойство, а через минуту... Ибо Фей Сэттен в поезде не было. Спокойствие. Не поддаваться панике. Фей должна была быть здесь. Но ее не было. Майлс остановился в проходе примерно на середине состава, оперся локтями на оконную перекладину и попытался успокоиться. После полудня день стал жарче и тяжелее. Облака сгустились в тучи, которые, казалось, сливались в небе с черным паровозным дымом. Глядя в окошко, м а й л с не замечал проносящихся мимо пейзажей. Перед ним маячила встревоженная физиономия доктора Фелла. Слышался его голос. Наставления, которые делал доктор в несвойственной ему боязливой манере, набивая карманы Майлза галетами взамен завтрака, были смутны и бессвязны. — Найдите ее и не отпускайте! Найдите и не отпускайте! — Таков был лейтмотив. «Если она захочет вернуться вечером в Грейвуд, значит, все в порядке. Наверное, это самое лучшее, но не отпускайте ее от себя никуда, не отходите от нее ни на шаг. Ей грозит опасность?» «По-моему, да. И если вы хотите доказать всю нелепость, — тихо добавил доктор Фелл, — по крайней мере, самого тяжкого обвинения, выдвигаемого против нее, не отступайте ради всех святых». «Самого тяжкого обвинения, выдвигаемого против нее?» Толчок вагона вывел Майлза из забытия. Фэй не успела на поезд, чему поверить трудно, если, конечно, не сломался автобус, или если она не вернулась назад. Но тут Майлз ударился в другую крайность, отбрасывая опасные варианты. Да, она вернулась, и значит, нечего опасаться. Какое-то обвинение, котором обмолвился доктор Фэл, грозит ей лишь в том случае, если она поедет в Лондон и осуществит свой план. Теперь бояться нечего. Или все-таки... Майлз не помнил, когда ему приходилось так долго и так медленно ехать, и так мучительно перебирать в уме возможные варианты. Поезд шел до Лондона без остановок, и если Фэй успела сесть, она не могла по дороге выйти, даже если бы захотела вернуться. Значит, она может оказаться в Лондоне. Дождь уже хрестал по окнам вагона в полную силу. Майлз стоял в окружении многочисленного семейства, заполонившего и купе, и проход, и не знавшего ни минуты покоя в поисках сандвичей, которые всегда оказывались в корзине под горами чемоданов и с аквояжей. И тогда гора рушилась, сводя всех с ума, и начиналось очередное светопреставление. д Было без 20 минут четыре, когда состав подошел к вокзалу Ватерлоу. На перроне стояла Барбара м о р л л и искала его глазами. Увидев ее, Майлз почувствовал огромную радость и моментально забыл о многоликой толпе, которую тащил поезд. Из громкоговорителя несся знакомый голос, радушный и звонкий. — Привет! — сказала Барбара. Она показалась ему мало похожей на образ, оставшийся в памяти. — Привет! — сказал Майнс. — Извините, что заставил вас прийти на вокзал. — Ничего страшного! — ответила Барбара. Теперь он узнал ее серые глаза в черных ресницах. — Кроме того, — добавила она, — я сегодня позже пойду в свой офис. — В офис? В воскресенье вечером? — — Я работаю на Флит-стрит, — объяснила она. — Я журналистка. Так что я тогда не солгала, сказав, что романов не пишу. Тема была исчерпана, ее серые глаза скользнули по его лицу. — Что случилось? — вдруг спросила она. — В чем дело? Вы выглядите... — Просто приходится расплачиваться за любознательность, — сказал Майлз. Он почувствовал, что может довериться этой девушке. — Я должен был непременно поймать ф а й с е т н От этого все зависело. Мы думали, что она отправилась этим поездом. Теперь, черт возьми, не знаю, что делать. В поезде ее не оказалось. — В поезде не оказалось, — повторила Барбара, широко раскрыв глаза. — н а ф е й с е т т н была в поезде. Она вышла на перрон секунд на двадцать раньше вас. — Объявляется посадка. Хонингтон, — вещал громкоговоритель. — Проходите на платформу номер девять. Посадка. Хонингтон. п р и я т н ы й радиоголос покрывал все остальные вокзальные шумы. Майлзу почудилось, что он опять вступает в мир фантастики. «У вас галлюцинации?» — сказал он. «Говорю, вам, ее не было в поезде». И тут же его осенила другая мысль. «Постойте-ка, значит, вы ее все-таки знаете?» «Нет, ни разу в жизни не видела». «Тогда откуда вы знаете, что это Файсеттен?» «По фотографии. По той раскрашенной фотографии, которую профессор Рига показывал нам в пятницу вечером». Я я подумала, что она едет с вами, и чуть было не ушла. В общем, я немного растерялась. Но что случилось? Это была катастрофа, полная и непоправимая. Я в своем уме, рассуждал Майлз, не ослеп, не напился и мог бы поклясться, что Фейсетт не было в этом поезде. Перед его глазами мелькнуло неестественно бледное лицо и кроваво-красные губы, пахнуло знакомым удушливым ароматом. то ли это был гнилсный запах экзотических растений в катках на вокзале, то ли донесшиеся сюда спертое дыхание переполненного вагона. Он поспешил перевести взгляд на светлые волосы Барбары, на ее земные серые глаза, чтобы уедиться б в ее существовании, в ее очаровательном здравомыслии, в том, наконец, какую жуткую оплошность допустил он сам. Марион лежит едва ли не бездыханным трупом в Грейвуде, хотя и не ранен, и не отравлено. Доктор Фелл говорил о злом духе. Это не выдумка, это факт. Майлзу вспомнились его слова. «Существует злая сила, и они должны уничтожить ее, иначе она уничтожит их, и, Бог тому свидетель, игра только начинается». Все это промелькнуло в его мозгу, когда он молча смотрел на Барбару. «Вы видели ф е й с е т т н а перроне?» — вдруг заторопился Майлз. «Куда она направилась?» «Трудно сказать, было много народу. Стоп!» Мы еще не проиграли. Профессор Рига сказал мне вчера вечером... Да, он сейчас тоже в Грейвуде. Что вы ему звонили, и что вы знаете адрес Фэй. Она снимает комнату где-то в городе, и, как думает доктор Фэл, л поедет прямо туда. Значит, вы ее адрес знаете. Да. Барбара в легком плаще поверх английского костюма, с белой блузкой и с зонтиком, висевшим на руке, порылась в с у м о ч к е и вынула записную книжку. Вот. Болсовер Плейс, пять. Но... «Где это Болсовер п л е й р я д о м с Кэмпден Стрит, в Кэмпден Тауне. Я... я ее уже там разыскивала однажды, когда хотела повидать. Это большой доходный дом, весьма невзрачный. Надо очень нуждаться, чтобы там жить. Как туда добраться побыстрее? Самое быстрое на метро. Можно доехать прямо, без пересадок. Именно так она и поедет. Ставлю пять фунтов. Она опережает нас всего м и н у т у на три. Мы можем ее догнать. Пошли». — Хоть бы судьба сжалилась надо мной, — молил он про себя. — Хоть бы только раз помогла в этой игре, сделала бы хоть одну карту старше двойки или тройки. И ему выпала счастливая карта после того, как, постояв в очереди, они взяли билет в метрополитен и спустились в подземелье, где было множество переходов и никакого намека на вентиляцию. Майлс услышал шум поезда, приближавшегося к северной платформе, на которую они вышли, оказавшись в самом ее конце. В подземном вестибюле, некогда сверкавшем белым кафелем, а ныне грязным и тусклым, было довольно много народа. Красный состав вихрем вылетел из тоннеля и остановился. И тут, у края платформы, случайно повернув голову по ходу поезда, он увидел Фей Сеттен. Она стояла ближе к первым вагонам и, как только открылись двери, скользнула внутрь. «Фей — Фей! — закричал он. «Фей — Фей! Она не услышала. «Поезд — Поезд дает, Гвара! — возвестил проводник. — Поезд, а Эдгвара! — Не бегите туда, — удержала ее Барбара. — Двери закроются и конец. Давайте войдем здесь. Они успели вскочить в последний вагон для некурящих, и двери с шумом задвинулись. В этом вагоне было всего три пассажира — полицейский, прикорнувший на скамейке, австралийский солдат и дежурный проводник у пульта. Майлз лишь мельком увидел ф е й но ее лицо показалось ему решительным и озабоченным. хотя на губах играла та же странная усмешка, что и вчера. «Проклятие! Быть почти рядом с ней и...» «А если попробовать добраться до головных вагонов?» «Умоляю вас!» — Барбара кивнула на табличку. «Во время движения поезда переход в другой вагон запрещается. На проводника и на полицейского. Если вас сейчас задержат, будет совсем плохо». «Пожалуй. Она выйдет в к э м д е н т а у н е Мы тоже. Посидите пока». Поезд мчался по тоннелю, повизгивая колесами. Вагон покачивался и скрипел на поворотах, за стеклами темных окон проносились фонари, х л е с т а в ш и е ярким светом по мягким сиденьям. Нервы у Майлза были напряжены до предела, но он сел рядом с Барбарой и уставился в окно. — Не люблю задавать лишних вопросов, — проговорила Барбара, — но я сгораю от любопытства после нашего последнего разговора по телефону. Что за спешка? Зачем вам понадобилось ловить фейсеттен? Поезд остановился на следующей станции, и двери раздвинулись. — Чаринг-кросс. Проводник добросовестно выполнял свои обязанности. — Поезд д а э д гвара. Майлз вскочил и опять сел. — Все идет так, как надо, — успокаивала его Барбара. — Если доктор Фэлл сказал, что она направляется к себе домой, значит, ей надо выйти в к э м д е н т а у н е Что может за это время случиться? — Не знаю, — ответил Майлз и добавил, взяв ее рук у в свои ладони. — Видите ли? Я вас очень мало знаю, но могу сказать, что с вами мне сейчас легче разговаривать, чем с кем бы то ни было. — Тем лучше, — сказала Барбара, глядя в пространство. — Не знаю, как вы провели свой уикенд, а нам пришлось еще раз вспомнить и о вампирах, и о преступниках, и... — В самом деле? — Она выдернула пальцы из его рук. — Да. — При этом доктор Фэлл утверждает, что вы можете дать ценнейшие сведения. Он молчал. — Кто такой Джим м о р р л Со скрежетом и грохотом... Поезд несся сквозь тоннель, ворвавшийся в оконную щель, ветерок играл прядью волос на лбу Барбары. «Не надо впутывать его в эту историю», — сказала она, крепко сжимая сумочку. «Он не знает, он никогда ничего не знал о смерти мистера Брукка. Он...» «Да, но вы можете сказать, кто он?» «Он... мой брат». Барбара облизала красивые розовые губки, которые, однако, и в сравнении не шли с губами той голубоглазой женщины, что ехала в первом или втором вагоне. Майлз отогнал невольное сравнение, услышав быстрый вопрос Барбары. — А от кого вы о нем слышали? — От Фейс с е т т е н Неужели? — удивилась она. — Позже я обо всем вам расскажу, но сначала надо кое-что выяснить. — Где сейчас находится ваш брат? — Он в Канаде. Три года он был в плену у немцев, и мы считали его погибшим. Его отправили в Канаду лечиться. Джим старше меня, до войны он был очень известным художником. И, как я понимаю, другом Гарри Брука. Да. Голос Барбары стал мягче и спокойнее, но четче и выразительнее. Он был другом этого гнусного мерзавца Гарри Брука. «Стрэнд — Стрэнд! — завопил проводник. — Поезда, Эдгвара! Майлз не особенно прислушивался к его словам, не больше, чем к визгу колес при торможении поезда или к стуку дверей на остановках. Единственное, чего бы он не хотел упустить ни за что на свете, были слова «Кэмпдентаун». — Я хочу вам кое-что сказать, — проговорил с неохотой, но решительно м а й л с прежде чем сообщу о случившемся. Слушайте, я верю в невиновность ф е й с е т н Мое убеждение не разделяет почти никто, ни моя сестра Марион, ни Стив Куртис, ни профессор Рига, ни даже, кажется, доктор Фелл, хотя я точно не знаю, на чьей он стороне. И поскольку вы были первым человеком, который предостерег меня в отношении нее... Я предостерегла вас в отношении нее? Да, разве не так? Ох, простонала Барбара Моррелл. Она отодвинулась от него... Темные своды тоннеля пролетали мимо окон. Она сидела в полной растерянности, словно не веря своим ушам. Майлз интуитивно почувствовал, что сейчас все опять перевернется вверх дном, что дело примет какой-то новый и не лучший оборот. Барбара смотрела на него, приоткрыв рот, и он видел, как она что-то постигает, как светлеют ее серые глаза. Встретившись с ним взглядом, она слегка улыбнулась и уныло махнул рукой. «Значит, вы думали, что я...» «Да, уверен?» «Послушайте...» Она положила руку ему на плечо и, глядя прямо в глаза, сказала. «Я отнюдь не собиралась предостерегать или настраивать вас против нее. Наоборот. Я подумала, не смогли бы вы ей помочь. Фейсеттен — человек...» «Я слушаю?» «Фейсеттен — несчастный человек, которого облили грязью и совсем затравили, как вы сами видели и слышали». А я только хотела узнать, могла ли она совершить преступление, так как ничего конкретного мне не было известно. Впрочем, ее бы уже осудили, если бы она кого-то убила. Но из рассказа профессора Рига можно было понять, что к убийству она вообще не причастна, и я просто не знала, что делать дальше. Барбара с досадой пожала плечами. Вы, наверное, помните, что в ресторане Белтринг меня интересовали только подробности убийства. Все, что происходило до того, все эти обвинения в б е з н р а в с т в е н н о с т и... В смехотворных злодействах, из-за которых крестьяне чуть не забили ее камнями, меня вовсе не занимали. Это была заранее подстроенная западня, до мелочей продуманная низкая интрига, чтобы ее опорочить. Барбара почти кричала от волнения. «Я это знаю и могу доказать. У меня есть целая пачка писем, рассказывающих, как с ней обошлись. Ее жизнь стала сущим адом из-за гнусных лживых слухов, которые не только очернили ее в глазах судебных властей, но едва не сломали ей жизнь». Я могла ей помочь, я могу ей помочь, но я слишком труслива, я слишком труслива.